Покрытие грехов. Мистер МакАртур был брезглив, не переносил запаха лонолина и овечьего помёта, и совсем не терпел глупого блеения, а бедные овечки по-другому объясняться не умеют. Оттопырив губу сильнее обычного, он осторожно шел по двору моего дедушки, выбирая место, куда можно поставить ногу. Благодаря доброте мистера Кингдена, мой грех вскоре будет покрыт. Нам предстояло дать брачный обед. На моем пальце появится массивное кольцо. Мистер МакАртур стоял рядом со мной, счищая сапога грязь, а я стучала и стучала в дверь, просила отворить. Но за дедушкой никогда не тянулся шлейф грехов, который следовало замаливать. Из трубы вился дым, но он к нам так и не вышел.